249. Июль 24. -е. В этом году все хорошо будет. Сердце сердцу весть подает. Лишь бы чуяло сердце. Узнаешь скоро волю мою. Силой ауры привлечешь новых друзей. Узнаешь касание моей руки. На крыльях донесу домой и определю в жизнь. Считаю необходимым спешить с отъездом, ибо время всему. Опасность от друзей, но не от врагов и неприятности тоже. Сообщу об отъезде особо. Присланный дар сохрани. Собери вещи для движения и собери мысли. Жди разрешения на днях. Ждем вашего сдвига и готовимся помочь. Сын мой, прими указание, Постоянный контакт со мною. Полное предание себя воле моей. Все хорошо будет. Пойми, важнее всего, первее всего, меня держать в сознании, и все остальное приложится тогда. Я щит поднимаю над сыном моим, луч яра послан, удача отныне, удача во всем, что со мною ты будешь вершить, но вместе, но крепко, слиянно. Даю тебе время на то, чтобы яро контакт утвердить. Так все пусть послужит на пользу ученью.